Глава 30 Физически золотой ящер ко мне не приставал, но морально вымотал до крайней степени истощения. Нахваливал себя так, будто ярмарочный зазывала, демонстрирующий лучший товар. Мне же было совсем не интересно слушать это петушиное пение. Свои выводы по поводу личности дракона я уже давно сделала, и лишь больше в них утвердилась. Но упертый гад не унимался, и выбивал из меня согласие, без которого браслет на руку не надеть. Я же отчаянно сопротивлялась, парируя разными доводами. Бесполезно. Как в шел себе что-то в голову, так все, хоть разбейся о стену. В итоге все значилось тем, что я заперлась в комнате и объявила голодовку. Зашторила большое окно, чтобы не соблазниться дивным видом лазурного берега, и забилась в угол, Потянув колени к лицу. Начала снова перебирать в голове множество фильмов, где несчастную деву спасает благородный рыцарь и вызволяет из заточения. Явно не мой случай. Было бы проще согласиться и надеть браслет, сделать вид, что покорилась судьбе, а потом придумать способ, как от него избавиться. Но я была не уверена, что такой финт ушами сработает мне на руку. «Браслет меня вцепится мертвой хваткой, так как я для золотой семейки истинная. Это у Сицилии получилось от него избавиться из-за того, что она передала вещицу истиной. А мне где найти еще одну истинную дурочку, которая заберет у меня эту ношу? И придется мне потом действительно за козла замуж выйти и ходить рогатой дурой всю жизнь под гнетом изменника?» «Явно не мой вариант». «Должен быть другой способ, как выбраться с острова». «Думай, Аглая, думай!» Шептала себе под нос и раскачивалась из стороны в сторону, обливаясь потом. «Эта жара меня доконает, но платье не сниму, даже под страхом смерти». Пока размышляла о способах спасения, не заметила, как уснула. Сказался стресс. Очнулась от настойчивого стука в дверь и громкого мужского голоса. Ужин готов. Выходи, дорогая, я старался, тебе понравится пирог. Тьфу, сволочь. Пробормотала и сдвинулась с места только для того, чтобы размять затекшие суставы. Подошла к двери и закричала в щель: Пошел вон! Я объявила голодовку и выйду из комнаты, когда сюда прибудут жандармы. Я ставлю поднос под дверью. Затарахтела посуда в коридоре и послышались удаляющиеся шаги. Измором решил брать. Психанов пнула банкетку и тут же на нее уселась. Уронила лицо в ладони и с горечью выдохнула. Вот чего он добивается. Мало что ли девушек в столице холостых? Нет же, надо было ко мне привязаться. Или у драконов, как у собак, чуйка на истинных? Я умом понимала, что этот кабель не отстанет, захочет умыть бывшую, женившись на ее подруге. Видимо, это для него теперь принципиально, но гад не на ту напал. Я обязательно придумаю, как выбраться с острова и заявлю на него в соответствующие органы. Ближе к вечеру с моря подул прохладный ветерок, и я настежь распахнула окно. Подставила лицо Бризу и посмотрела на деревянную беседку с соломенной крышей. Она пустовала. Вокруг располагались деревянные креслица по типу шезлонгов, а рядом небольшой круглый столик с бутылкой чего-то алкогольного и двумя бокалами. Я еще долго под шум прибоя разглядывала пляжную обстановку и нервно ковыряла ногтями подоконник. Уже сумерки стелились по острову, а я так и не придумала план спасения. «Неужели проведу здесь еще одну ночь?» «Это загубит мой бизнес!» «Надо срочно возвращаться в столицу». И снова у меня в голове промелькнула мысль, что во благо мастерской стоит принять дурацкое предложение дракона. Но как я потом буду смотреть в глаза Сицилии? Очередного подлого предательства она не переживет. Я не могу так поступить. Значит, отвернулась от окна и взгляд упал на пустой камин. Судя по его виду, давно никто не зажигал в нем огонь, но утварь для розжига лежала на верхней каменной полке рядом с канделябром. Я подошла к камину и повертела в руке местные спички. Они были гораздо толще и длиннее земных аналогов, но это даже к лучшему. Меня в ту же секунду осенило безумной, но классной идеей. «Если есть море, то по нему обязательно должны ходить корабли!» Коварно захихикала и прижала спички к груди, как родные. «Я ему устрою Варфоломеевскую ночь с огоньком». В предвкушении феерии я прошла босиком по ковру и тихо открыла дверь. Задрала юбку платья переступила через поднос с едой и пошла тенью по коридору. Остановилась у приоткрытой двери и заглянула в щель. Сазар расплескался по огромной кровати с звёздочкой и спал сном младенца. Потому я без труда покинула дом и двинулась по песку к беседке. От осознания того, что собираюсь делать, заклокотала в груди. Возможно, поступлю опрометчиво, но другого выхода не видела. Приблизилась к соломенной крыше, собрала всю волю в кулак и чиркнула спичкой. Не ожидала, что искра за секунду вспыхнет пламенем, и начнет быстро пожирать сухую траву. Ветерок игриво подбадривал огонь, раздувая целый пожар. Отскочив от занявшейся пламенем крыши, схватила со столика бутылку, понюхала, поежилась от ударившего в нос хмеля, глотнула для храбрости и запустила снаряд в балку беседки. Жадные оранжевые языки слезали крепкий напиток и принялись пожирать дерево. Пожар разгорелся с неимоверной силой, но мне было мало. Я отправила в костер всю пляжную мебель и затанцевала вокруг костра, хлопая в ладоши. «Помогите, люди добрые! Меня похитил дракон!» Вбежала в воду по колено и замахала руками, подавая сигнал о помощи непонятно кому. «Ну, а вдруг кто-то будет рядом проплывать?» «Ты что творишь?» Заверещал за спиной знакомый мужской голос. Я обернулась и рассмеялась, наблюдая за тем, как Сазар бегает вокруг беседки в панике и не знает, как потушить огонь. «Это сигнал! Скоро его заметят и спасут меня!» «Я тебя убью!» Кинул в меня угрозой и побежал в дом. «Помогите, спасите!» Орала я во всю глотку, взывая к озарившимся пламенем небесам. Вскоре дракоша выбежал на берег с ведрами в руках и бросился к воде. «Ты за все ответишь, гадина!» Ругался похититель и отчаянно тушил почти догоревшую до отла беседку. «Но меня угрозами не напугать. Надо будет и дом спалю к чертям собачьим, лишь бы выбраться». Утомившись наблюдать за тушением пожара, села на мокрый песок и окунула ступни в теплую водичку. Откинулась назад и посмотрела в звездное небо. Так отрадно у меня на душе не было давно. А ругательство Сазара за спиной звучали приятной песней Дивный сегодня оказался вечер. Мокрый и грязный, измазанный копотью, разъяренный гад подбежал ко мне, ухватил за шкирку. И вздернул, как котенка, заставил подняться с песка и до боли сжал мою талию. Наши взгляды встретились, и мне вдруг стало по-настоящему страшно. В желтых озерах не осталось черных островков, они превратились в едва заметные ниточки. Золотая чешуя проступила на шее мужчины, а в бок мне впились острые когти. Если не вернешь меня домой, «Сожгу тут все до последнего кустика!» Прошипела я ему в лицо смертоносной змеей. А у самой коленки от страха тряслись. и Я не знала, чего от него ожидать. Сазар вдруг схватил меня за затылок и с силой впился в губы поцелуем. Я сначала растерялась и немного обмякла, а потом шестеренки в голове заработали в полную силу и заставили оттолкнуть нахала. «Да как ты!» Не успела договорить, как услышала громкий звериный клич. Подняла взгляд к небу и облегченно выдохнула. На бешеной скорости к нам приближался золотой дракон, на котором я однажды уже летала.